Страшный, серый, лохматый. Ранним утром бежал по дорожке козлик и горько плакал. — А чего ты плачешь? — спросил у него цыпленок. — Страшно, — ответил козлик. — Там на реке кто-то сидит, большой и лохматый. И они заплакали вместе и побежали дальше. Бегут вдвоем, плачут. Встретилась им утка, посмотрела на них, ничего не спросила, заплакала, побежала следом. Бегут по дорожке козлик, цыпленок и утка, и горько плачут. Сидел на пеньке медвежонок. Хотел спросить, почему козлик, цыпленок и утка так плачут, но только открыл пасть, а их уже и след простыл. Заплакал медвежонок, побежал вдогонку. Вот бегут теперь козлик, цыпленок, утка и медвежонок, на весь лес плачут. На старом дубу дремал филин. Слышит филин, лес на все голоса плачет. И плач е т о т к нему, к филину приближается. Открыл он один глаз. Видит, бегут утка, цыпленок, н козлик и медвежонок на весь лес з а л и в а е т с я Тут Филин как закричит. — буш т у тут плачете? Спать м и ф а е т е Утка, цыпленок, козлик, медвежонок остановились, как вкопанные, а потом бросились бежать назад, плача еще громче. Лежал на пригорке кот. Трубкой попыльхивал, лапой лап поглаживал. Видит, бегут из леса утка, цыпленок, козлик, медвежонок. Все до одного плачут. — Вы что, плачете? — крикнул кот. — Там, на реке, — сказал всхлиповый козлик, — сидит кто-то большой, лохматый. — Серый страшный, — сказал цыпленок. — Без головы, без ног, — сказала утка. — И дышит, — прошептал медвежонок. Э — Эка, испугались, — сказал кот. И первым, попыхивая трубкой, двинулся к реке. — Серого, лохматого, безголового и безлапого бояться не надо, — говорил он. Вот если бы был серый, лохматый с головой и с лапой, тогда да, а это, фу, туман!» И он презрительно ткнул лапой в клубящийся над рекой туман и выпустил огромное с е з о е кольцо дыма. И тут запил петух, выглянуло солнце, и большой серый лохматый туман на реке начал таять.